Когда инцидент был исчерпан, он вызвал свободных от вахты и велел принести мстителей в изолятор. Накладывал повязки, как умел. Чтобы поправить свернутый на сторону нос одного из них, не было ни приспособлений, ни знаний. Рашид успокоил себя тем, что это будет не первый и не второй, а по крайней мере десятый человек с кривым румпелем на борту. Третьим он вправил ногу, а на следующий день, когда Моран стал грозиться посадить вышедшего из строя на гауптвахту, упросил помощника приписать его на время к камбузу для кое-какой помощи. Делать в полете было почти совсем нечего. На нормальном корабле в это время проводится обслуживание техники, обработка груза и так далее и тому подобное. На Сантане это никого не заботило. «Одрай ржавчину на своем участке и гуляй по всему кораблю, где хочешь». Это-то и было паршиво. Команде, свободной от вахты, задавали слишком мало работы. Муран был просто дрянной задира, а не помощник капитана. Лишь бы подчиненный не попадался ему на глаза, да вовремя выходил на вахту. На остальное ему было наплевать. «Очень, очень глупо», — думал Рашид. Обстановка все более накалялась. Команда перестала жаловаться вслух. Люди ходили угрюмые. Они собирались по двое-трое в коридорах и пустующих помещениях, очень тихо беседуя друг с другом. Эти беседы могли быть лишь об одном – либо об убийстве, либо о мятеже, либо о том и другом сразу. Рашид, прячась за большим котлом, пытался следить за такими группками и подслушивать. Как он понял, заводилами были трое. Сначала они скрывались в тени, но потом ему удалось их выследить. Один был из той компании, свободных от вахты, которые недавно напали на Рашида. Все, что интересовало Торстена, так его звали, это Буза. Он провозгласил, что главным актом его представления станет Буза на Камбузе. Он мечтал мелко-мелко нашинковать корабельного повара, лишь только представится удобный случай. Вторым вожаком было существо женского пола, дрочливое от природы по кличке «Хулиганка». Бедняжка чувствовала себя несчастной от того, что Моран сильнее и дерется больнее, чем она. Третья приводная пружина, тоже слабого пола, была устроена посложнее. Техник-моторист Питкарн. Она старалась не отличаться от других, и в большинстве случаев ей это удавалось. Но Рашит распознал нотки некоей образованности, звучавшие в ее речи. Он стал обращать внимание на женщину, и это было замечено. Как-то раз Рашид наткнулся на нее, когда выходил из своей каюты. «Я хотела бы поговорить с тобой насчет обеда», – начала она и указала на переговорное устройство. «Все в порядке», – ответил на ее знак Рашид. «Моран или кто-то другой вставил туда индуктивный датчик, но теперь он больше не действует». «Не слишком ли умно для работника Котлетного фронта?» «Почему? Просто осторожность». «Член ПДТ?» – Рашид отрицательно покачал головой. «Гороховые линии не нанимают членов профсоюза. По крайней мере тех, кто хвастается профбилетом. Вроде тебя. Трудновато оставаться активистом, сидя на берегу пару лет. Кроме того, в тех местах, где я работал, организация профсоюза была немного рискованной затеей. Любопытство Рашида в отношении Питкарн было удовлетворено. Профсоюз докеров и транспортников, сокращенно ПДТ, переживал трудные времена». Он был известен как воинствующая, необъяснимо агрессивная организация. Задыхающаяся экономика империи давала начальству все возможности не только навязывать любому нанимающемуся в космопорт контракт с обязательством неучастия в профсоюзе, но и составлять черные списки профактивистов и организаторов. «Я вот о чем хотела поговорить. Все это дерьмо больше невозможно терпеть», – произнесла Питкарн. Если Муран не забьет нас до смерти, так Джевис с перепою наведет корабль прямым корсом на черную дыру. Бунт не самое лучшее средство исправить положение. Никто о бунте и не говорит. Пока. А какие еще варианты у вас... у нас имеются? Я не вижу, чтобы какая-нибудь согласительная комиссия выглянула из норы, где она прячется. Ишь, какой шустрый!» – усмехнулась Питкерн. «Просто люди еще не созрели для этого». И сколько же человек входит в комитет по претензиям? Десять, с тобой будет одиннадцать. Неплохой старт, но на деле с нами слишком немногие. Поднять черный флаг, значит лишиться выбора. Особенно если в борьбе будут убиты или выброшены за борт офицеры. Начальство непримиримо относительно к таким вещам. На нас объявят сезон охоты, бессрочный сезон. И в конце концов мы все спляшем на рее. Ты так говоришь, вот уже разок пробовал. Рашид открыл было рот, чтобы сказать, ну да, около тысячи лет тому назад. Но осекся, откуда к черту это все прет? Он же не Мафусаил. И он ответил иначе. Приходилось читать. Ну ладно, допустим, такого логического завершения не будет. Мы победили, дерьмо сгинуло. Что дальше? Корабль в наших руках, на борту примерно половина запас горючего, и еще груз. Что это нам даст? Наша калоша плохо подходит для занятия контрабандой, а единственное место людей, вставших на путь пиратства – мультфильмы». Рашид помолчал, затем продолжил. «Положим, мы направились в гавань контрабандистов и сумели ее найти. Что делать с кораблем и грузом? Или того лучше, что это будет за место, какая дыра? Пустыня с каннибалами или что-то наподобие, где мы, наконец, подвесим мора наверх тормашками?» Уйдем с корабля и заживем, припеваючи с тем барахлом, что привезли. «Да, любопытные вопросики», – произнесла Питкерн после раздумья. «Нам нужно больше денег. С тем, что мы имеем сейчас, ничего не выйдет. Проблема, как не попасть в просак, не сойти с ума. Да еще кровь на корабельных переборках. Ты носишься со своим профсоюзом, как ну, всего лишь двенадцать болванов, мне кажется». «У тебя не будет особых проблем, удерживая их под каблуком». «Какое-то время», – кивнула Питкерн, – «я смогу это делать. Однако не вечно же не будут такими послушными. Нам нужна дополнительная информация и побыстрее». Четверо корабельных суток спустя новая информация появилась. Портом назначения был Каиренс, а точнее его столица Дюсабл. «Скверно», – заключила Питкерн, – «я вела там орг-работу». минут двадцать. Если в этой проклятой планетной системе и есть хоть один сравнительно честный работяга, то мне он не встретился. Или она, или оно. Да вдобавок, у них страшное засилье праведности. Если мы покинем корабль в этих местах, то сядем на мель и просидим долго-долго. Тебе известно что-нибудь о Дюсабле?» Рашид почти уже сказал «нет», но осекся. Потому что совершенно неожиданно почувствовал, что знает чертову тучу всяких разностей про Дюсабл и его общественное устройство. Правда он никак не мог вспомнить, был ли он когда-нибудь в Капроне или читал о нем. «Знаю немного», – соврал он, – «так, чуть-чуть. Теперь очень неплохо выяснить, что за груз мы везем». Я спросила у Морона и слопотала по зубам. «Боги помогают лишь тем, кто сам себе может помочь». Ну и молись своим богам. Что касается меня, я придерживаюсь Джека Лондона. Мы потихоньку пройдем сквозь шлюз, заблаговременно отключив сигнал тревоги. Моран будет пялиться на негорящую лампочку, а мы побудем снаружи, пока не придумаем, как добраться до места, где есть воздух. Шлюзовой сигнал отключен уже с неделю. Я точно знаю, что по крайней мере один скафандр не протекает, и прямо сейчас проверю второй. Здорово, просто отлично». Сначала подслушка, теперь шлюзовой сигнал тревоги. «Да ты не кок, а шпион экстра класса. «Хорошо, сейчас первая вахта. Моран дрыхнет, как труп, и будет спать, если никто не станет ломиться в его каюту». Тихо, как только могли, они пробирались в воздушный шлюз. Рашид сморщился от режущего уши свиста воздуха и воя привода крышки люка. Беглецы вылезли наружу, стараясь не греметь подошвами присосок по корпусу. Питкерн нацелила приспособление для метания кошки и спустила курок. Фал зацепился за поперечную балку. Перебирая по веревке руками, они добрались до грузового отсека и залезли внутрь. Затем открыли забрала, разыскали ломики и принялись за распаковку. — Благослови меня, проклятую, Пресвятая Матерь Божия! — ахнула Питкорн, когда они победили крышку первого ящика. — Значит, есть не дюсабли кто-то? на кого праведность не давит. Трюм был набит роскошными товарами. Телекатесы, ликеры, дорогие вина, целый ящик с драгоценностями. А нас держали на помоях, когда все это было рядом. Я уж постараюсь не упустить счастье. Сорву маску с Морона и дам приказ о его изнании с борта. А дальше? Интересно. Рашид осматривал коробки. Обрати внимание, нигде нет имени заказчика, ни на одной наклейке. «Только лишь согласно инструкциям по перевозке данным капитану». «Ну и отлично. Так что же дальше делать-то?» «Наверное, я думаю, бунтовать». «Теперь это действительно легко устроить. А что мы сделаем с товаром? Контрабандисты неплохо заплатят за такое». «Может, это и вариант. Сначала бунт, вопросы потом».